Глава четвёртая. Дружина Андреевич и его жена. Если бы читатель мог перенестись лет за 300 назад и посмотреть с высокой колокольни на тогдашнюю Москву, Он нашёл бы в ней мало сходства с теперешнюю. Берега Москвы-реки Яузы и Неглинной покрыты были множеством деревянных домов с стесовыми или соломенными крышами, большей частью почерневшими от времени. Среди этих тёмных крыш резко белели и краснели стены Кремля, Китай-города.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 Через Москву-реку пролегали зыбкие живые мосты, сильно дрожавшие и покрывавшиеся водой, когда по ним проезжали возы или всадники. На Яузе и на Неглинной вертелись десятками мельничные колёса, одно подле другого. Эти рощи, поля и мельницы Среди самого города предавали тогдашней Москве много живописного. Особенно весело было смотреть на монастыри, которые с белыми оградами и пёстрыми кучами цветных и золочёных голов казались отдельными городами. Над всейю этой путаницей церквей, домов, рощ и монастырей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 На берегу Москвы-реки отличался особенною красотою. Дубовые брёвна были на подбор, круглы и ровны. Все углы рублены в лапу. Дом возвышался в три жилья, не считая светлицы. Навесная кровля над крутым крыльцом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 кладовые, сушилы голубятня и летняя апочевальня боярина. К двору примыкали с одной стороны домовая каменная церковь, с другой пространный сад, окружённый дубовым чистоколом, из-за которого поднимались красивые качели, также с узорами и живописью.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 Двадцатилетняя Елена Дмитриевна, дочь Окольничева Плещеева Очина, убитого под Казанью. Не такого жениха прочили ей московские свахи. Но Елена была на выданье без отца и матери, а красота девушки при нечистивых нравах новых царских любимцев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 Свахи приносили ему назад его подарки, а при встрече с ним Елена отворачивалась. От того ли она отворачивалась, что не нравился ей Фанасий Иванович или в сердце девичьем была уже другая зазнобушка? Только как не бился князь Вяземский, а всё получал отказы.